Глава 19. Он все слышал. Громов снова чувствовал, что идет по лезвию. Если все окажется не так, как ему подсказывает чутье, то ему не миновать служебного расследования, а может и не полного служебного соответствия со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому, когда он подписывал у начальника управления документы, рука все-таки дрогнула. Начальник задержал постановление у себя, посмотрел на Павла строго. «Действуй, Паша!» Громов кивнул. На первом этаже его перехватил дежурный следователь, сообщил, что группа, выехавшая по адресу василива Льва Андреевича, того на месте не застала. «Плохо», — отметил про себя Громов. вслух сказал. «Пусть ищут дальше. Работа, родственники. Сбрось ориентировку в ГАИ на железнодорожный вокзал. Уже делаем» васильев Лев Андреевич. Небольшой, но такой важный ключик. Хотелось бы его заполучить незамедлительно». Громов сел в машину, набрал сотовый Макса вне зоны доступа. «Проверь по маячкам на его тачке», — сказал севшему следом помощнику следователя. Тот замер, растерянно моргнул. «Так это такси было, арендованное». «И что?» «Так не установили маячки». Громов выругался, говорил же. Выглянул из машины, скомандовал следственной бригаде. «Ладно, двигаем!» Две машины с красными полосами Следственный комитет Российской Федерации и фургончик криминалистов ловко вырулили со стоянки, рванули вперед. Громов рискнул. Объявил по области план перехват с кодом «Сотрудник МВД в опасности». Клавдия вернулась до съезда на ближнюю заимку, свернула к скиту. На переносице пролегла морщинка, а перед глазами стояло фото перепуганной племянницы. Девчонка совсем. Ещё жить и жить. Это она с дуру вляпалась не выкарабкаться. Это она уже поняла давно. Ефросинья никого не выпускает. Но можно оказаться ей полезной. И Клавдия старалась изо всех сил. Закрывала глаза на появляющихся и исчезающих людей, на слезы и странные обряды, терпела унижение и голод. Но в скиту надо платить даже за это. Ефросинья вызвала ее, показала фото со своего сотового. Проговорила тихо. «Красивая девка. Как думаешь, найдется для нее работенка?» Клавдия схватилась за полы кофточки. «Не надо трогать ее. Она же студентка, пианистка». «То есть пальцы ей беречь надо?» Настоятельница посмотрела на неё с издёвкой, усмехнулась. Клавдия от её улыбки по спине жар сбежал. Такой ключ в руки Ефросине дала. Настоятельница отмахнулась. «Но-но, не трону. Пока сговорчивый будешь, и делать будешь то, что велю». Клавдия делала. «Вот и сейчас. вырубил этого парня в лесу. Пока очухается, пока сообразит, где находится» пока до людей доберется. Ни один час пройдет. Настоятельница что задумала, то сделает». «А что задумала она?» — спросила у себя. «То не мое дело. Но, с другой стороны, может, надо предупредить, что у них на хвосте полиция? Парень-то этот корочкой размахивал». Клавдия притормозила. «Может, надо не в скит возвращаться, а на дальнюю заимку ехать?» «Дура ты! сказала себе. «Такой случай преданность свою показать упустила». Коробка передач похрустывала от натуги, скрипел салон. Под автомобильным брюхом то и дело что-то скрежетало Ладью подташнивало, но не от качки, ни от волнения. Женщина, подумав, поехала снова вперед. Добравшись до развилки, свернула в сторону дальней заимки. Машину повернула в сторону, сорвала с наезженной колеей и выбросила в кусты. Ни вперёд, ни назад. Колёса свистели, разбрасывая грязь, вязли всё глубже. Клавдия взмокла, стянула с головы платок, вытерла пот со лба Вышла из автомобиля, подсокала языком. Тяжело дыша, уперла руки в грязный, покрытый жёлто-красной глиной капот. «Может, оно и к лучшему?» — спросила себя вслух. Захлопнула дверцу и направилась напрямки к тому месту, где оставила оглушённого полицейского, пешком через лысый кустарник, перепрыгивая через канавы невиданного размера, намытые весенними водами овраги. Макс все еще лежал в той же позе, в которой она его оставила. Клавдия склонилась к нему, ударила по щекам. «Эй, милок, жив?» — Макс не отвечал. Тогда Клавдия зачерпнула воды из лужи, вылила на лицо парня, тряхнула его за плечи. «Эй, вставай! Там твоя подружка в беде!» И еще раз отхлестала по щекам. Макс дёрнулся в сторону от её ударов, отмахнулся. «Клавдия, вы в своём уме? Вы зачем меня ударили?» Он попытался сесть, Клавдия ему помогла. Потянула за шиворот, невозмутимо отозвалась. «Бес» — попутал. «А машина где?» «Да тут, недалеко». Она поманила его за собой. «Хватит валяться, там твою подружку, может, убивают». Расчёт Клавдии был прост. Сама она вряд ли выберется. А вот благодаря этому парню возможно» и беду от семьи отведёт. Как-никак он полиции если, конечно, не врёт». Она оглянулась через плечо и посмотрела с подозрением. «А ты в самом деле мент?» Макс ещё покачивался, иногда хватался за росшие вдоль дороги тощие берёзки. На её вопрос ответил мрачно. «В самом». Клавдия кивнула с облегчением. Они уже были на полпути к скиту, когда лесничество прислало ответ. В указанном квадрате никаких объектов, вроде дальняя заимка, у них нет. Громов почесал переносицу. Выходит какой-то нелегальный домик в лесу, читая иголка в стоге сена. Наверняка с выходом на федеральную трассу или реку. Громов открыл карту области, проследил взглядом по голубой ленте Днепра, Ну, посмотрят они все проселочные дороги, все местные, что идут от скита. Конечно, отследят ту, по которой уехали похитители, а следом за ними Макс. Но это все время. Каждый ложный шаг — драгоценные минуты. Он достал из папки распечатку по «Тойоте» Матвея Белобородка. Три штрафа за прошедшие 12 месяцев. Все они по Витебскому шоссе в сторону Гнездова. Взгляд с тоской смотрел на большие пятна плотного зеленого цвета на карте. Леса. Леса, местами рассечённые рекой, затонами и болотистыми низинами. Даже на самой подробной карте не обозначены все местные дороги. На ходу набрал номер давнего знакомого, теперь служащего в рыбоохране. — Гаврилов, там у вас запрос с утра лежит от меня, пылиться Надо срочно, дорогой. А ещё лучше, впереди бумажки глянь сам и мне перезвони. Гаврилов, понимающе вздохнул. — Сделаю. Ты только понастойчивее звони. Я сейчас в дороге буду. Могу быть не сильно на связи. Немногословный Гаврилов снова протянул. Сделаю. Громов нажал отбой. Надежда была на то, что группа Ефросинья, вывозя людей за пределы области, использовала не автомобильные дороги, а реку. Если автодорога, то нужны свои ДПСники, а это сильно укрупняет бизнес. Чутье подсказывало, что Ефросинья работает без чиновничьей крыши. Об этом говорили осторожность, неприметность деятельности. Ну и все-таки размах не тот. А вот если они использовали реку, то должен быть как минимум пирс, маломальская пристань. А они, ребята из рыбоохраны, уже должны были знать. Должны, но не обязаны, конечно. Но как еще найти данные быстро? Громов не знал. — Где тебя искать, а? — пробормотал поднос нос обращаясь к притаившейся дальней заимке, как к сбежавшей возлюбленной. Водитель, услышав его вопрос, безмятежно пожал плечами. — А чего вы паритесь, Павел Геннадьевич? Громов очнулся, отырал взгляд от карты, посмотрел с удивлением. — В каком смысле? — Ну, смотрите, земля сейчас жирная, следы от протекторов видать хорошо. У подозреваемых, небось, охотничий транспорт, иной сейчас по таким лесам не пройдет. А у них резина особая, грязевая, приметная. След свежий. «Проедем по нему. Оно даже лучше, что гравийки нет, на ней след потерялся бы». «И сколько мы времени потеряем?» «А сколько бы не потеряли? Быстрее все одно не будет. Лесничество подключили?» «Подключили». «Рыболовство подняли?» «Подняли». «Найдем!» Он уверенно улыбнулся. Павел промолчал. Спорить желания не было. Сердце билось с тоской, чувствовало, что все не так просто. За время, пока они добираются, Карина и Аделия могут быть просто убиты. Тела вывезены и захоронены в лесу. Их найдут, всегда находят. Может, через год, может, через два. Если тела выбросят в болото, то, может, лет через 10 Он тяжело вздохнул, посмотрел в окно. Водитель прав. Автомобиль-белобородка, судя по снимкам, тюнингованный. Старый кузов, крепкий еще, без новомодных облегченных материалов усиленный металлический бампер, грязевая резина, высокая подвеска. Такие машины облюбовали охотники, рыбаки. Таким автомобилем можно мелкий ельник ломать, на нем ручьи форсировать, даже сейчас, когда они талым снегом наполнены. Это означает, что буквально к концу в воду. И это он, Павел Громов, подставил Аделию Макса и завалил дело». Автомобили Следственного комитета свернули с федеральной трассы, когда над горизонтом взвился столб чёрного дыма. «Ого! Полыхает что-то!» Водитель озадаченно присмотрелся. Громов скользнул взглядом по карте рядом со скитом. Или сам скит. «Чёрт!» — набрал дежурного. «Это Громов! Срочно сообщи районному МЧС. В скиту пожар! Пусть высылают расчёт!» Дотронулся до плеча водителя. «Давай чуть быстрее, а!» Чем быстрее они подъезжали, тем отчетливее было ясно, что горит что-то не в скиту. Уже виднелись очертания строений, когда по полям разнеслась пожарная сирена. Служебную машину Громова обогнали два ярко-красных фургона с символикой МЧС на бортах. У ворот скита, поставив на попад рухлявый пень, сидел щуплый темноволосый мужичок, и топталась перепуганная послушница, заламывала руки и вглядывалась в дорогу. Заметив машины следственного комитета, подпрыгнула и бросилась навстречу, оставив распахнутой калитку. «Ну, ну наконец-то! Ваш сотрудник сказал, что вы уже в дороге, я и печника вон до работ не допускаю». Она кивнула на щуплого мужичка, что пристроился рядом. «Потому что там все послушницы сидят, а ваш сотрудник велел никого не выпускать». троторила «Я все вас жду, жду». Громов нахмурился, покосился на печника. Мужчина прищурился, сдержанно кивнул. «Это у вас горит?» Ой, то часовня. Уже пожарные приехали. Сегодня просто день такой. Где все? Громов торопился в скит к дому настоятельницы. Следственная бригада выгружалась из автомобилей. старший группы уже давал указания криминалистам. Девушка, открыв рот, смотрела на людей в чёрных жилетах. А... Очнулась, заторопилась за Громовым. Так ваш сотрудник запер всех в трапезной. Мне велел вас дожидаться, сказал, подъезжаете вы. А вас всё нет и нет. А там пожар разгорелся. Я пожарных и вызвала. Колодец показала, где и снова сюда. А тут и вы». Громов кивнул, направился в дом Ефросиньи. Как и предупреждал Макс, там было всё перевёрнуто. Кругом следы драки, кровь на печной побелке, использованный шприц на столе и ампулы с сильным транквилизатором. В дом Ефросиньи заглянул помощник следователя. «Павел Геннадьевич, нашёлся Васильев. Задержали гайцы на выезде из города». «Уже дает показания в УВД!» Громов кивнул. «Пусть спросят о связи с группой Ефросинья. То есть Елены Дробовой и Матвея Белобородка. И особенно об отношениях с невестой Татьяной Богородовой и женой Младой Васильевой. Пусть поднимают дело по убийству Богородовой и готовят к объединению в одно производство. Скажи, чтоб связались с отцом Татьяны. Надо подготовить очную ставку с Васильевым». Громов выдохнул с облегчением. Зрительная память на цифры его не раз выручала. Выручила и сейчас, когда Макс сбросил номер телефона, по которому звонила Млада. Он сразу вспомнил, что этот номер проходил по другому уголовному делу, связанному с исчезновением и убийством Татьяны Богородовой и принадлежал убитому горем жениху Татьяны. Громов вышел на крыльцо, чтобы не мешать подоспевшей к дому Ефросинь следственной группе и криминалистам. В ладони завибрировал сотовый. Павел взглянул на экран Гаврилов из рыбоохраны. «Слушай, дорогой!» «Ты не слушай, ты смотри!» «Я там тебе фоточку скинул с отмеченной в твоём квадрате пристани. Официальный ответ тоже отправил. Всё чин-чинарём. Но пока на подписи у начальства». Отозвался немногословный Гаврилов. «Есть!» Громов увеличил фото. «Теперь Евросиня от него не спрятаться!» Рафаэль пробивался сквозь острую боль в затылке. В ноздри затекла жидкая дорожная грязь, он чувствовал ее вкус перемешку с бензином и разогретой ездой резиной. Кажется, он не слышал одной стороной, той, по которой пришелся удар. Голос шелестел над ним чуть правее, он едва мог различить слова. «Узнаю его». Приходил, спрашивал его. Женский голос, низкий, возрастной, смутно знакомый. Рафаэль силился сообразить, кому он мог принадлежать, но боль в виске красным маком расцветала перед глазами, ослепляла но «Ну, нам оно без надобности, чтоб нашел!» Другой голос мужской. «Господи, хлопот сколько! Будто сыплется все карточным домиком!» Женский голос постоянно перемещался. Его обладательница передвигалась за вперед то приближаясь, то отдаляясь от Рафаэля. Мужчина вздохнул где-то совсем рядом. Так оно всегда и происходит. Стоит только оступиться. Знаешь ведь, по какой зыбкой тропе ходим. от того я просил тебя осторожней быть. Так я и была осторожна. Все эти годы была. но ну, значит, под подрослабилась ты, Ленка. Сноровку потеряла, остроту взгляда. Самоуверенности не таких под монастырь подводила. Женщина отозвалась с раздражением. м м под монастырь, скажешь тоже. «Что делать с ним будем?» «Да прикопаем тут, и делов-то!» Рафаэль не чувствовал ни страха, ни отчаяния. Его топила боль. Сквозь нее он с опозданием сообразил, что его считают мертвым. Оттого и не переворачивают, позволяя лежать лицом в грязь. Он облизнул губы, почувствовал на языке металлический вкус. Это не просто грязь, это его собственная кровь. Женщина снова прошла совсем рядом. Ткань ее юбки коснулась его плеча. Сотовый его видел. Он видел нас и кому-то сообщил. «И этот Макс едет сейчас за ним». В голосе женщины послышались истеричные нотки. «А ты видишь кого? Я лично нет». Мужчина деловито пыхтел рядом. Иногда наступал на ноги Рафаэля. Устав от этого, злобнул его, оттолкнул под колеса внедорожника. «Едет он. Мало ли кто едет». «Ну, по следам-то нас найти невелика задача. «Фотки-то кабель этот отправил?» Мужчина пренебрежительно фыркнул. фотки! Что там эти фотки? К делу не пришьёшь, трупу не привяжешь!» Он усмехнулся своей шутки. «Не дрейфь, Елена, подчистим за тобой хвосты! Хотя наследила ты, конечно, знатно!» Они молчали. Женщина не спорила, продолжала расхаживать. Мужчина шумно сопел совсем рядом. Рафаэль ощущал движение воздуха, чувствовал, как мелкие комья грязи падают на него. «Не близко-то его. Может, в реку всё-таки?» — предложила. Мужчина протянул, шумно вдыхая и переводя дыхание. «Да кто тут ходить-то будет? грибников тут нет, ягода не растёт. От реки заводь неудобно Да и место всё одно менять будем. Притаимся!» Женщина проговорила настороженно насторожённо. «Бросим скит?» «Сразу схватятся?» Мужчина вздохнул. «Затаимся. Послушниц своих пораспустишь». «Контракты погорят». «Фух! Тут такое дело, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Все это понимают». Он снова шумно выдохнул. да землят земля-то надёжней будет. А тут течение подхватит, к берегу прибьёт. Не сейчас, так через неделю». «Как эту девку твою шалавистую? Как её там? Которую Армену отдали. парней его обслуживать?» «Татьяна...» Ефросинья мстительно прищурилась. «Эш, как заговорил. Шалавистую. Как будто не знаю, как ты к ней лез, кобелина этакая». Толстовка Рафаэля промокла насквозь, через ткань проникла стылая влага. Мужчина шмыгнул носом, сплюнул в сторону, продолжил деловито, будто и не услышав едкий комментарий Ефросиньи. «Ну вот. Всё ж парни продумали. Специалисты как-никак. Не мы с тобой. А вот выплыла ж. Ха. Вода она такая. Ненадёжная союзница. Вроде и укрыла, а беду не отвела». Они остановились в стороне от поляны. Тут и всплывут его фоточки Максу отправленные, и сообщения. «И на заимку нашу наведут, хочешь и не хочешь». Женщина отозвалась сухо. ты девку девку-то эту Аделию». Ты вроде в реке топить собрался. — Не здесь же. Вместе с агадкой твоей вывезу на середину реки. Там и отправлю одну на дно, другую грехи замаливать. Он мелко хихикнул. Ты бы поработала с ней, чтобы у Сергея Сергеевича проблем с ней не было. — С этим закончим? Разберусь. Когда катер будет? — В семь вечера. После патруля рыбоохраны. Подхватив Рафаэля за ноги, он одним движением ловко перевернул его на спину, поволок. Парень встрепенулся от неожиданности, вцепился руками в корни. Мужчина уронил его ноги, прошипел. «Живой, значит!» «Ленка, он весь наш разговор слышал, поняла?» Кинул взгляд на спину Рафаэля. Тот перевел взгляд на женщину, оторопел. Та, сверкнув глазами, выдернула из земли лопату и, взяв в обе руки, двинулась на него. «Вы что?» Рафаэль потянул к себе ноги и отполз в сторону к внедорожнику. Глаза расширились так, что едва не вылезли из орбит. Там, куда его только что тащили, зияла дыра только что вырытой могилы. «Вы что задумали?» «Женщина», — Рафаэль теперь узнал мне Ефросинью, — занесла лопату, наотмашь ударила ей. Рафаэль увернулся, откатился к кустам. Лезвие лопаты почти до середины вошло в землю рядом с его плечом. «За это время подоспел и мужчина». Подтянув весло, на котором олили пятна запёкшейся крови Рафаэля, замахнулся, нанёс удар с другой стороны. И тут же лопата рассекла ткань брюк, вошла в бедро парня. Рафаэль закричал «Да вы люди вообще!» Изловчившись, он откатился в сторону, перемахнул через приготовленную для него могилу и, придерживая рукой рану на бедре, рванул к дому. Сторона, по которой пришёлся первый удар, распухла, глаз почти не видел. Он слышал, как Ефросиньи с подельником бегут за ним, здоровым глазом искал, чем можно защититься, добежал до дома. «Карина!» Происходящее не укладывалось в голове. Рядом, в хлипком сарае, послышался шорох, удар в дверь изнутри и голос. «Рафаэль, мы здесь!» «Карина!» Из сотен других голосов он узнал бы голос своей женщины. Сейчас испуганный, больной и будто бы в половину неживой. Схватив из погашего костра обгоревшее полено, бросился к сараю. Здоровым глазом успел заметить, как напередес ему метнулась Ефросинья. Размахнувшись, опередил ее, сбил поленом. Подбегая к двери сарая, слышал, как женщина, ахнув, упала. Петли на двери ходили ходуном. Девушки пытались выбить ее изнутри. Рафаэль беспомощно огляделся по сторонам. Полено, которым он мог сбить замок, осталось у ног Ефросиньи. Другого, чем можно защититься, не было. У Карина была истерика. «Карин!» — прошептал, прислонившись спиной к двери. «Я пришёл за тобой!» Мужчина засмеялся. глянь на него, Лен! Герой какой! Я пришёл за тобой!» Он приближался неторопливо, прекрасно понимая, что парню некуда бежать и нечем защищаться. «Думал я тебя убить быстро, да видно, ты достоин большего. Как считаешь, Лен?» Ефросинья поднялась, встала рядом с ним. Мужчина продолжал, пристально разглядывая парня сперва ты посмотришь как я убью рыжеволосую притоплю в днепре раздену до нога до да накорм рыбам ты пущу шмотки в бочке сожгу найдут её, но течение нынче быстро так что найдут не скоро может вообще в белоруссии меня уже здесь точно не будет а девку твою отдадим как товар порченный хотели ей судьбу добрую приготовить «Родила бы богатому дядьке ребёночка, а сердце своё успокоило и ему радость принесла. Родила бы, к тебе бы вернулась поумневшая, посветлевшая, зажили бы счастливо. Но, значит, не судьба. Сам ты так решил, всё испортил». Рафаэль наблюдал, как темнеют их глаза, звереют лица. Видел, как с них, словно чужеродная маска, спадает всё человеческое. Остаётся лишь ледяной взгляд да волчьи оскал. Спина опиралась в шершавые, плохо струганные доски. Расстояние между ними и нападавшими сокращалось. За дверью плакала Карина. «Раф, прости». Рафаэль молчал, не спуская глаз Ефросиньи и мужчины. Он понимал, что его смерть — дело почти решённое. Раненый, с оплывшим глазом, почти невидящим. Он — лёгкая добыча. Тем более, что нападавшие вооружены лопатой и веслом, а он... У него только голые руки. Если погибнет он, он никак не поможет Карине и адели Значит, нужно дать им шанс сбежать. Он шагнул вперед, повернулся здоровым глазом кефросиньи. Лопату та держала наперевес, лезвим вперед. Надо действовать первым, до того, как они окончательно прижмут его к стене. Изловчившись, поднырнул под локоть женщины и выбил лопату из рук. Ногой уперся в бедро женщины оттолкнул ее. Пригнулся, но поздно. Пропустил удар веслом, он пришёлся по спине. Под лопатками больно хрустнуло, отдалось и в грудной клетке. Но Рафаэль видел только навесной замок на сарае. Размахнувшись со всей силы, ударил по нему. Металл с лязгом раскрылся в основании ушка. Дёрнув на себя дверь, заорал «Бегом!» Он успел заметить спутанные и перепачканные кровью волосы любимой. Увидел, как выплыло из темноты сарая её перепуганное лицо — Круглые от ужаса глаза задержались на его кровавленном лице. «Бегом!» — повторил громче и подтолкнул ее к Аделии. Та, прихрамывая, придерживая руку, выскользнула наружу, потянула Карину за собой. Раф почувствовал удар на пару мгновений раньше, чем обрушился на его плечо, успел подставить черенок лопаты. Оттолкнул Коренастого от себя и пошел на пролом, уводя от девушек. Размахивая лопатой направо и налево, неистово, вслепую уклонялся от сыпавшихся на него ударов и кричал. Он слышал со стороны свой голос и не узнавал его. Пронзительный крик на одной ноте, на одном выдохе, по-звериному страшный и отчаянный. Он понял, что его сбили тогда, когда этот звук прекратился. Понял, прежде чем почувствовал, как он застрял в гортане. И следом за навалившейся тишиной его догнала горячая боль. Один из ударов пришёлся по пальцам. Черенок лопаты выскользнул из рук и упал в грязь. Следующий удар пришёлся поперёк спины. Третий — по ногам, окончательно сбив парня с ног. Ну вот и всё. Он упал, инстинктивно прикрыв голову руками и вжав в плечи. «Сучёныш!» — бормотал Коренастый, отвешивая новые удары. Они сыпались один за другим. Раф полз вперёд, уводя от Карины Ефросинью и Коренастого. Те с азартом добивали его. Где-то впереди, куда Рафаэль полз, зашумел лес, захрустели ветви. Слышались возбуждённые девичьи крики «Сюда! Помогите!» А на парковку, разбрызгивая грязь из-под колёс, влетела белая машина. В ней, вжавшись передней переднее пассажирское сиденье, сидела перепуганная Клавдия. Из машины выпрыгнул Макс. «Стоять, полиция!» Он сделал вид, что тянется за оружием. Над их головами, ловя солнечные блики, прогудел квадрокоптер. А из-за кустов уже слышалась полицейская сирена. Потоки воды лились на горячий остров часовни Чёрная вода, собираясь в горячие ручьи, стекала с холма вниз, заполняя собой овражки и пополняя ей без того тяжёлой отталой воды реки. Помощник начальника пожарного караула лейтенант Гасымов Сразу обратил внимание на продавленную в грязи неглубокую траншею, что тянулась от стен часовни вниз по склону до неглубокой ямы. Подошёл ближе, поднатужившись, приподнял тяжёлые, пропитанные дождями, обугленные по краям плахи, заорал «Здесь человек!» Девушка лежала лицом вниз, подсунув под грудь локти, очевидно потеряла сознание, пока отползала от пожарища. Когда он её перевернул, приоткрыла глаза – с трудом сфокусировалась на его лице. «Передайте полиции!» Едва слышно прошептала. Сотовый выскользнул из ее пальцев, скатился в грязь. «Пожалуйста, скорее! Они их убьют!»